Глава девятая. Я летела над землей. Без крыльев, без лета, даже без воздушки. Просто парила над облаками, смотря на сучную зелень лесов, синеву рек и океанов. Ветер взял меня в кокон, защищая от холода и жары, не тревожа даже волосы. Все поглотило бесконечное спокойствие. Я почувствовала себя безымянной ушкой, пролетающей над террой, отмечающей погоду, движение. Безэмоциональный и холодный, равнодушный к расстилающейся внизу красоте. Вдруг слева вниз пролетел горящий шар величиной с детский мяч. Он стремительно приближался к поверхности, а я смотрела, как развивается его белесый хвост, тая в воздухе. Падение было неизбежно, потому поднявшаяся от столкновения земля, прыснувшая во все стороны пыльной массой, не удивила, лишь позволила отметить место падения. Эхо от удара долетело лишь спустя несколько секунд. Второй удар шел чуть скользь, и я думала, что он пройдет по касательной, но его вдруг задел третий, пролетевший чуть дальше первого. И Я не успевала следить за всеми падающими на землю объектами, когда вдруг Самар рванул вниз, почти держась за хвост летящего впереди шара. Он упал, вбурившись поверхность на несколько десятков метров и затих, давая комкам земли, кускам дерны и пыли осесть, не скрывая места приземления. Закатное солнце осветило уходящую вглубь вертикальную шахту, такую же, как сотни других, разбросанных по всей планете. Меня затрясло. Нет, на этот раз не внутренне, внешне. Что-то происходило, но я не могла осознать, что... Вновь ныряя в безвременье. Люди. Много разных людей в длинных, выбеленных солнцем одеждах. Они стоят и смотрят представление. Вот девушка с надетым на голом убором из сотни лент... Танцуют, заставляя столбенеть мужчин. Ленты на ее голове развиваются под действием ветра. А две другие девушки прощаются с ней и спускаются в вырутую яму, исчезая из вида. Но вот юноша со щитом и странной крылатой обувью сносит деревянным мечом шапку девушки. Сама она прячется от зрителя, а юноша прячет шапку с лентами в мешок. Зрители аплодируют. Я смотрю на ленты, торчащие из мешка, и вспоминаю почему-то Кейти, любящий. Перевивать косички лентами. Ей бы это понравилось. Я вновь смотрю на землю и вижу маленького оракула, плывущего по воздуху, к падшим ниц людям. Один человек, не поднимая головы, простирает руки вверх, держа в них золотую чашу. Оракул спускается в чашу, и его медленно, торжественно вслепую несут в храм. Очередь из людей выстраивается к храму, и все входящие получают глиняную чашу священной воды. Спустя бесконечность. Я зависаю под куполом золотого храма и смотрю вниз на ракула, перед которым стоят чаши с дарами и курящиеся благовония. Люди, оставляя украшения из ярких цветов со священным трепетом протягивают ладонь, и манипулы легко касаются ладоней, и место касания на секунду вспыхивает яркой скрой. Дым от благовоний затягивает все вокруг, обволакивая меня, вынося из храма. Туман окутывает все. Но он развеивается. Я вижу белое помещение, за стеклянным экраном находится оракул, а молодая женщина, опустив одну из ячеек экрана, опасливо протягивает руку к светящемуся щупальцу. Я ощутила холод на своей руке и открыла глаза. Манипулы оракула обхватили мое запястье, покрыв все камни браслета. Свет обжигал холодом, поняв, что забыла, как дышать, я судорожно попыталась сделать вдох и забарахталась светящимся коконе оракула. Он лишь сильнее стиснул мое запястье, а я, выдохнув в последний воздух, долгую секунду невидящим взглядом смотрела на шевелящиеся манипулы. Боль в освобожденном от хватке запястья привела меня в чувство, и я судорожно вдохнула, ставшим мгновенно жестким и ледяным воздух. Пространство закрутилось, как в детстве, когда я обогнала Тори, кружась на месте, на целых десять секунд дольше нее, вдыхая со стоном и хрипом сквозь туман, Застилающие глаза, я поняла, что лежу на полу, видимо, в той же половине зала. Длилось это ровно долю секунды, потому что в следующий момент меня потянуло куда-то в сторону и вниз. Ничего не видя и не понимая, я ухватилась за ножку мебели, и мы заскользили дальше, медленнее, но уже вместе. — Дай руку, Эри! — услышал я голос Ника. Грох слышался совсем рядом. Все вокруг ромыхало, скрежетало, визжало, хрустело и скрипело. — Ладони мои заскользили по полу, пытаясь держаться хотя бы так. Зрение возвращалось недостаточно быстро, поэтому я потянулся рукой в направлении голоса Рокотова. Секунда, и он поймал меня за руку, тут же притягивая к себе. «Держись!» Я закивала, совершенно не понимая, за что можно держаться и что происходит. Мозг постепенно принимался обрабатывать информацию. Видимо, я была под действием оракул, поэтому сейчас чувствовала, как все реакции начали жевать и потихоньку приходить в норму. «Где все?» «Только не дергайся. Я тебя держу. Все будет хорошо». Остальные ушли, когда началась болтанка. Вальдемар опускает станцию, но маневровым двигателем не под силу справиться, а антигравитационные вышли из строя. Вальдемар сказал, что метеоритный дождь срезал их начисто. Поэтому посадка будет жесткая. Ребята увели Полину в спасательный челнок. Оракул ей там чего-то напел. Что-то про основание новой колонии. Он говорил, а я понимала, что все это время он держался и ждал, когда Ракул меня отпустит. Не ушел со всеми спасаться. Отказался. Ждал. Меня. Даже понимая, что, возможно, напрасно, что впереди гибель. Спазмом перехватило горло, я судорожно сглотнула, смаргивая влагу с глаз. «Мы что, просто падаем?» Получилось немножко хрипло. Я думал, он меня даже не расслышал. «Вероятно», — проговорил сквозь шумник. Долгую секунду мы смотрели друг на друга, но вот его взгляд скользнул в бок, и он тут же заорал. «Держись!» Затрясло так, что тела наши запрыгали в пляске, подскакивая над полом и вновь врезая с него. Мимо со свистом пронесся стол, до этого чудом державшийся за выступ стены. Я ощутила на лице воздушный поток, сопровождавший его. Пришлось буквально повиснуть на капитане, обхваченной его рукой за талию. вцепилась широкие плечи мертвой хваткой. Удар! Еще удар! Кажется, мой позвоночник жалобно хрустнул. «Если это не прекратится, а, насколько я понимал, настоящая болтанка еще даже не началась, то скоро даже сильные руки-рок этого нас не удержат». Пол затрещал, словно змеи разбежались от наших тел трещины. Еще удар. Вот уже начали расходиться края будущего провала. Надо было что-то делать. «Нужно переместиться в тот зал!» – закричал он, тоже понимая это. Но я уже почувствовала знакомое жужжание и замотала головой. Глаза защипало от слез облегчения. «Мы переходим!» – закричала я. Ник удивленно посмотрел на меня, потом на мое запястье. Оно привычно светилось ярким светом. Радостный взгляд капитана был мне ответом, и я тоже улыбнулась ему. «Держись!» — мой окрик лишь на мгновение опередил Рокотова. Ладонь его, несмотря на тряску, уверенно обхватила мое запястье. Пол под нами провалился. Я и Ник, оба закричав, но не расцепляясь, полетели вниз. Свет поглотил наши руки, тела, и мы ухнули в безвременье.